Глава 1. Психологический подход к науке. Психологическая интерпретация науки начинается с четкого осознания того факта, что наука творение человека, а вовсе не автономное или внечеловеческое явление, не вещь в себе. Наука уходит своими корнями в человеческие мотивы, цели науки суть человеческие цели. Наука создается, поддерживается и обновляется людьми. Ее законы, организация, формулировки вытекают не только из природы реальности, которую она открывает, но также из природы человека, совершающего это открытие. Психолог, особенно клинический психолог, совершенно естественно и почти непроизвольно будет рассматривать любое явление, носящее малейшие следы субъективного, как эпифеномен личностного влияния. За всякой научной абстракцией он видит человека, создающего его. Он исследует ученых так же, как и саму науку. Психолог обязан понимать, что противоположный подход к науке, попытки трактовать ее как автономное или саморегулирующееся образование, как механический пассианс, успех которого определяется лишь раскладом карт в бесконечной колоде знаний, нереалистичен, он ложен и даже антиэмпиричен. В первой главе я считаю нужным пояснить очевидные основания, на которых базируется мой тезис, после чего попытаюсь раскрыть возможные последствия его применения и сферы приложения. Психология ученых, мотивация ученых. Ученые, как и прочие представители рода человеческого, движимы множествами потребностей, общевидовыми потребностями, например, потребностью в пище, потребностью в безопасности, защите, покровительстве, потребностью в социальных связях и в любви, потребностью в уважении и самоуважении, потребностью в положительной репутации и в определенном уровне общественного положения. И, наконец, потребностью в самоактуализации то есть в воплощении заложенных в каждых из нас идиосинкратических и общевидовых потенциалов. Этот перечень потребностей широко употребим в психологии, хотя бы потому, что фрустрация любой из этих потребностей приводит к психопатологии. Менее изученными, но все же достаточно известными являются потребности когнитивного ряда. Потребность в познании, в любопытство, потребность в философской, теологической, ценностной теории. И, наконец, меньше всего исследований, такие человеческие потребности и стремления, как потребность в красоте, симметрии, простоте, завершенности и порядке. Их можно назвать потребностями эстетического характера, а также экспрессивные потребности, потребность в эмоциональном и моторном самовыражении, по всей вероятности, непосредственно связаны с эстетическими потребностями. У меня складывается впечатление, что все остальные известные нам потребности, нужды, желания и побуждения, либо служат средством, приближающим нас к удовлетворению этих основополагающих базовых потребностей, либо невротичны по своей природе, либо представляют собой продукт научения. Очевидно, что человек, занимающийся философией науки, движим прежде всего потребностями когнитивного ряда. Только благодаря неиссякаемому любопытству, свойственному человеку, наука достигла нынешней естественной исторической стадии развития. Только благодаря нашему настойчивому стремлению к знанию, осмыслению и систематизации, она вознеслась до столь высоких уровней абстрагирования. Именно второе условие, присущая только человеку потребность в осмыслении и построении теории, представляет собой условие синхронон для науки. Потому что зачатки любопытства мы можем наблюдать и у животных. Однако другие человеческие потребности и мотивы также играют свою роль в развитии науки. Мы довольно часто упускаем из виду, что первые теоретики науки искали в ней прежде всего практическую пользу. Бекон, например, видел в науке средства борьбы с болезнями и нищетой. Даже древние греки, несмотря на приверженность платоновской идее чистого и созерцательного разума, не забывали о практической гуманитарной устремленности науки. Зачастую главным исходным мотивом деятельности ученого становится высокая человечность, чувство родства с человеком или, вернее, неистребимое человеколюбие. Многие ученые посвящают себя науке, имея в сердце ту же цель, что и врач, посвящающий себя медицине благую цель помощи другому человеку. И, наконец, мы должны отдавать себе отчет в том, что практически любая человеческая потребность может подтолкнуть человека на стезю научного труда. Другой вопрос – станет ли он ученым в высоком смысле этого слова? Человек может рассматривать науку как образ жизни, как источник престижа, средство самовыражения или средство удовлетворения любой из бесчисленного множества невротических потребностей. Деятельность большинства людей, как правило, мотивирована не каким-то одним, исключительным и всеохватывающим мотивом, а комбинацией множества разнонаправленных и одновременно действующих мотивов. Поэтому осторожности ради, я склонен предположить, что любой отдельно взятый человек, работающий на поприще науки, Движим не только человеколюбием, но и простым человеческим любопытством, не только стремление к почёту и уважению, но и желанием зарабатывать деньги и так далее и тому подобное. Синергетическая природа рациональности и импульсивности. Похоже, все уже согласны с тем, что глубоко бессмысленно продолжать противопоставлять разумное начало животному, ибо разум также же животен, как и потребность в пище. По крайней мере, у такого животного, каковым является человек, Пробуждение, импульс не обязательно противоречит уму и здравому смыслу, ибо здравый смысл сам по себе является импульсом. Во всяком случае, мы, кажется, все больше и больше осознаем, что у здорового человека рациональное и импульсивное начало синергетично. Скорее пребывает в согласии, нежели противорствует друг другу. В данном случае нерациональное вовсе не синоним иррационального или антирационального. Скорее мы имеем дело с предрациональным. Если же мы сталкиваемся с принципиальным несоответствием или даже антагонизмом между коннотативной и когнитивной сферами, можно почти наверняка предположить, что мы имеем дело с социальной или индивидуальной патологией. Потребность в любви и уважении столь же священна, как и устремленность к истине. Также и чистую науку нельзя назвать более достойной, нежели науку очеловеченную, но нельзя назвать и менее достойной. Человек нуждается как в первом, так и во втором, и противопоставление здесь неуместно. Научный труд может быть игрой разума, а может рассматриваться как высокое служение. Причем первое не исключает второго. Насколько правы были греки в их безусловном уважении к разуму и логике, настолько же они ошибались, приписывая разуму исключительное значение. Аристотель не сумел понять, что человеческая природа определяется не только разумом, но и любовью. Когнитивные и эмоциональные потребности иногда конфликтуют между собой. Удовлетворение первых зачастую приводит к фрустрации вторых. Но это вовсе не означает, что согласие между ними принципиально невозможно. Скорее, мы имеем дело с проблемой интеграции двух классов потребностей, с проблемой координации и соразмерности. Очевидно, что стремление к абстрактному знанию, к знанию в высшей степени над человеческому, это такое внеличностное любопытство, может стать препятствием для удовлетворения иных не менее важных потребностей, например, потребности в безопасности. Говоря об этом, я имею в виду не только столь очевидный пример, как изобретение атомной бомбы, но и рассуждая о велениях общего порядка, пытаясь приблизиться к мысли о том, что наука сама по себе является ценностной системой. Согласитесь, что ученый, посвятивший себя над личностным изысканием совершенной, чистой науки, вряд ли станет Эйнштейном или Ньютоном. Скорее, его можно будет сравнить с тем ученым-нацистом, который ставил свои опыты на людях в концлагерях, или с голливудским ученым-безумцем. Более полное гуманистическое и трансцендентальное определение истины и науки вы найдете в других работах. Изыскание науки ради науки с легкостью принимает такие же уродливые формы, как и произведения чистого искусства. Плюралистическая природа науки. Наука, так же как и общение, работа, семья, служит удовлетворению самых разных потребностей человека. Любой человек сможет найти в науке нечто привлекательное для себя, неважно юнота человек или в летах, отважен или робок, педант или разгильдяй. Одних наука привлекает практической пользой, гуманистическим смыслом. Другие приходят в восторг от имперсонального надчеловеческого начала в науке. Одни ищут в ней четкость и симметрии точных формулировок. Другие ценят содержание. Они хотят больше знать о важных вещах, пусть даже в ущерб точности и элегантности формулировок. Одни все время рвутся вперед, им нравится быть пионерами, первооткрывателями. Другие предпочитают осваивать, обустраивать и обживать пространства, которые открыты другими. Одни ищут в науке безопасность, другие острых ощущений. Попробуйте отрешиться от личностных пристрастий и перечислить черты идеальной супруги. Точно так же невозможно описать идеального ученого. Идеальную науку, идеальный метод, идеальную проблему, идеальное исследование. В реальной жизни нам могут нравиться или не нравиться те или иные отношения в той или иной семье, Однако, несмотря ни на что, мы признаем за каждым человеком право выбирать себе спутника жизни в соответствии со своими вкусами. Столь же плюралистичны мы должны быть по отношению к науке. Функции науки можно условно подразделить по меньшей мере на 9 классов. 1. Постановка проблемы. Интуитивный поиск выдвижения гипотезы. Второе Тестирование, проверка, подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы. Ее корректировка, выдвижение новой гипотезы, повторная проверка, экспериментирование, накопление фактов, их постоянное уточнение. Третье. Организация. Создание структуры, построения, теории, поиск обобщения все более высокого порядка. Четвертое. Накопление исторического опыта, знаний. Пятое. Технологическая функция. Разработка и совершенствование научного инструментария, методологии и техник. Шестое Административная исполнительная и организационная функция. Седьмое публицистические просветительские функции. Восьмое. Утилитарная функция. Девятое эмоциональная функция. Радость открытия, оценка, почет, уважение, слава. Многообразие науки предопределяет необходимость разделения научного труда. Потому что вряд ли можно найти человека, который оказался бы в состоянии успешно исполнять столь разные обязанности. Разделение труда, в свою очередь, предопределяет потребность науки в самых разных людях. С разными вкусами, пристрастиями, способностями и умениями. Я не открою Америку, если скажу, что пристрастие является отражением характера и личности. Это утверждение одинаково справедливо и в том случае, если говорить о выборе определенной отрасли знания. Один человек предпочитает заниматься физикой, а другой антропологией. И в том случае, когда мы анализируем истоки предпочтений той или иной узкой специализации. Один человек увлечен орнитологией, а другой генетикой. Этот же трюизм, хотя и не столь уверенно, мы вправе использовать, если возьмемся проанализировать причины выбора ученым конкретной научной проблематики. Один занимается ретроактивным торможением, в то время как другой исследует феномен инсайта. Причин выбора того или иного методологического подхода, материала исследования, степени точности измерений, меры практической и гуманитарной значимости исследования и так далее и тому подобное. Каждый из нас, каждый из служителей науки, дополняет собой научную общность и нуждается в других. Если бы все ученые предпочли посвятить себя физике, то наука просто остановилась бы в своем развитии. Слава Богу, что существует разнообразие научных вкусов и пристрастий. Разнообразие не менее широкое, чем в предпочтениях того или иного климата или музыкальных пристрастиях. Именно потому, что одним нравится звучание скрипки, другим тембр колорнета, а третьим барабанная дробь, мы можем наслаждаться оркестровой музыкой. Также и наука. Наука в самом широком смысле этого слова существует и развивается только благодаря разнообразию человеческих вкусов. Наука нуждается в разнообразии человеческого материала, не говоря уже о том, что она терпима к нему. Разнообразие также необходимо ей, как искусству, философии или политике, потому что каждый человек по-своему видит мир и ищет ответы на свои вопросы. Даже шизофреник, как ни странно, может принести пользу науке, поскольку в силу своей болезни с особой остротой воспринимает некоторые вещи. Монистический подход – вот реальная опасность, которая угрожает науке. Он опасен уже потому, что знание о человеке на практике зачастую означает знание о самом себе. Человеку свойственно проецировать личный вкус желания и предубеждения на универсу. Ученый, избрав себе в качестве призвания физику, биологию или социологию, уже самим фактом выбора демонстрирует нам свою особость, свое отличие от иных служителей науки в некоторых очень важных, даже фундаментальных аспектах. Вполне логично предположить, что физик, биолог и социолог каждый по-своему понимает сущность науки имеет свое представление о научном методе, о целях и ценностях науки. Ясно, что к проявлениям подобного рода научного индивидуализма следует относиться с такой же терпимостью, как и к индивидуальности в любой другой сфере человеческой деятельности. Сферы приложения психологического подхода к науке. Ученый как предмет изучения. Изучение человека в науке является основополагающим и необходимым аспектом изучения науки как таковой. Наука, как социальный институт, представляет собой своеобразную проекцию отдельных аспектов человеческой природы, и потому любая, даже самая маленькая, подвижка в познании этих аспектов автоматически приближает нас к постижению сущности науки. Любая отрасль знания или любая теория внутри конкретной отрасли науки получает новый импульс, развитию, если нам удается продвинуться на пути познания. Первое причин объективности и предвзятости. второе Источников абстрагирования. 3. Природа креативности. 4. Источников оккультуривания и способов противостояния ему. Пятое. Сущности искажения, восприятия под воздействием желаний, надежд, тревог и ожиданий. 6. Социальные роли и статуса ученого. 7. Культурных детерминант антиинтеллектуализма. 8. Природа убеждений верования, уверенности и так далее. Разумеется, еще более насущными на сегодняшний день являются проблемы, уже упоминавшиеся нами, в частности, вопрос о мотивациях и целях научной деятельности.